Я оказался на первом же отправленном вниз транспорте, что соответствовало моей совершенно непрошенной репутации человека, который предпочитает командовать из первых рядов. Вдобавок так у меня оказывалось достаточно времени, чтобы хорошенько укрыться к приходу первых орков, плюс возможность выбрать лучшую комнату из имеющихся на планете. Я не ожидал многого в плане комфорта от индустриального объекта, но сколько бы ни было я собирался использовать его по максимуму. В этом у меня был ценный союзник, мой помощник Юрген, который обладал практически сверхъестественным талантом раздобывать предметы, делающие мою жизнь, и, несомненно, его тоже, значительно более комфортабельной, чем она могла бы быть на протяжении всех 15 лет, что мы провели вместе. Он занял свое место в шаттле рядом со мной, как всегда окруженный своим выдающимся телесным запахом, и затянул ремни безопасности. Все в порядке, сэр!» – заверил он меня, немного повышая голос, чтобы его было слышно за болтовней солдат. «Юрген имел в виду, что наши личные вещи были размещены в грузовом отсеке позади нас. Несмотря на малосимпатичную внешность и убеждение, что личная гигиена – бесперспективная трата времени, мой помощник обладал определенным набором положительных качеств, которые редко доводилось видеть кому-либо, кроме меня. С моей же точки зрения, самым важным из них было полное отсутствие воображения, которое Юрген заменял собачьей преданностью начальству и способность без вопросов исполнять любые данные ему приказы». Как вы можете себе представить, наличие такого буфера между мной и некоторыми наиболее тягостными аспектами моей работы было подобно дару самого императора. Добавьте к этому неисчислимой опасности, которые мы встречали и побеждали вместе, и вы поймете, что Юрген был единственным, кому я когда-либо целиком и полностью доверял, за исключением себя самого. Знакомый толчок запустившихся двигателей Шотла оборвал наш разговор. Не надо и говорить, что, в отличие от военных десантных кораблей, частота сердца была оборудована тяжеловозными грузовыми подъемниками. Они были в спешке переделаны, чтобы соответствовать нашим нуждам, насколько это возможно. Результат оказался лучше, чем можно было предполагать, но все же далеко от идеала. Передняя треть грузового пространства была отгорожена наскоро приваренной кабиной и дополнительно поделена на полдесятка палуб с полом из металлической сетки. Каким-то образом, Мазарине и её Акалитам удалось втиснуть в это пространство около 500 кресел с их аварийными сетками, так что мы могли высадить пору взводов за раз. Остальная часть трюма оставалась открытой, чтобы вместить наши химеры, стражи и другие машины. Там же было место для патронов, рационов, медицинских принадлежностей и прочей всячины необходимой для того, чтобы подразделение имперской гвардии могло работать без перебоев и наиболее эффективно. Оглядываясь вокруг, я видел мужчин и женщин, сжимающих в руках вещмешки. Их лазерные ружья лежали на коленях, лица были наполовину скрыты толстыми меховыми фуражками, надетыми в ожидании пробирающего до костей холода на поверхности планеты. Большинство к тому же запахнули свои форменные шанели, те были покрыты синими и белыми пятнами камуфляжа для ледяных миров, и я внезапно остро осознал, какой очевидный и вызывающий мишенью сделает меня в этой белой пустоши моя темная форма и пурпурный пояс, но сейчас беспокоиться об этом было бессмысленно. Я сжал зубы изо всех сил, изобразил на лице расслабленную улыбку, в то время как первые, почти незаметные подрагивания корпуса возвестили, что мы начали вход в верхние слои атмосферы. «Пилот развлекается как может», — сказал я полушуте, чем вызвал усмешку солдат. «Наверное, насмотрелся в какую-то компанию стремительной атаки». «Стремительная атака» — популярная голографическая драма того времени об отряде пилотов-молнии, сбивших невероятное количество вражеских истребителей во время войны за готический сектор. Мне она, в общем-то, нравилась. Хотя Мот, мой ученый, утверждает, что насчитал только в первом ее эпизоде 437 исторических и технических ошибок. Юрген пробурчал что-то невразумительное. Он тоже был закутан в шинель, но, как и все, что он когда-либо носил, она выглядела так точно была предназначена человеку несколько иных размеров. Юрген страдал от качки во время каждой боевой выставки, но это удивительным образом не сказывалось на его способности сражаться, стоило ему вновь попасть на твердую землю. Я подозревал, что мой помощник с таким вожделением стремился вновь ощутить неподвижную опору под собой, что да ему заостренную палку вместо ружья, он набросится на врага с ней, лишь бы не пришлось отступать и возвращаться в воздух. На этот раз, правда, он мучился не один. Перегруженный шаттл трясло в уплотнившейся атмосфере. Он подскакивал словно пущенный по воде камушек, и везде, куда бы я ни кинул взгляд, я видел бледные воспарения лица. Даже мой собственный желудок несколько раз дернулся угрожая извергнуть в пространство остатки завтрака. Я конвульсивно сглотнул. Нет, я не собирался ставить под сомнение честь мундира, не говоря уже о том, чтобы из-за тошноты становиться мишенью для солдатских шуточек. «Он что, думает, что в какую-то игрушку играет?» Лейтенант Сулла, командир третьего взвода. На мой вкус, командир излишне горячий. Хамурилась и от этого еще больше, чем всегда была похожа на вздорную маленькую лошадку. Речь идет о прославленном генерале Дженит Сулли на очень ранней ступени ее карьеры. Несмотря на блестящую репутацию, приобретенную ею позднее, Каин склонен высказываться о ней в своих записях в лучшем случае с умеренной антипатией. Мы можем только предполагать, отчего. Мне кажется, что он находил ее склонность к решительным действиям и безрассудствам, результатом которого был риск для жизни солдат под ее командованием. И говоря шире, для жизни самого Каина. Ирония заключается в том, что из ее собственных, практически несчитабельных мемуаров, можно заключить, что сулу оценивала Каина весьма высоко и до определенной степени считала его своим наставником. Несмотря на это, я с радостью принял ее слова, как повод отвлечься от моего бунтующего желудка и, воспользовавшись комиссарскими привилегиями, перевел микрокоммуникатор в своем ухе на частоту переговорного устройства корабельного мостика, чтобы задать этот вопрос лично пилоту. Повторите, шатл-1! раскатился в эфире спокойный размеренный голос вне сомнения наземного диспетчера, находящегося внизу на посадочной полосе добывающей установки. Ответная речь не могла принадлежать никому, кроме как гражданскому, внезапно попавшему в зону боевых действий без надлежащих знаний о том, как это пережить, и явно не верящему в счастливый исход. Разумеется, это был наш пилот. «По нам ведется огонь с земли!» В его голосе слышались несомненные нотки истерики. В любой момент пилот мог впасть в панику Но если бы это случилось, мы все неизбежно погибли бы. Я сомневался, что наши перегруженные двигатели способны вытерпеть еще и маневры уклонения от огня. Если пилот рискнет их провести, у него будут все шансы полностью потерять управление. Как бы в подтверждение этого мы угодили в новую воздушную яму и головокружительно ухнули на несколько метров вниз. Делать было нечего, я расстегнул ремни своего кресла и с трудом поднялся на ноги, ощущая на себе взгляд Суллы. Для равновесия я ухватился за ближайшую распорку, на ней был выбит имперский орел, что я нашел весьма воодушевляющим. Опираясь на нее, я смог сделать несколько прерывистых шагов к кабине пилота. Вы уверены, что вам нужно вставать, комиссар? спросил Асула с легким недоумением, появившимся на лице. Нет! Отрезал я, не располагая временем на вежливость. Просто необходимо! Прежде чем я смог сказать что-либо еще, очередной крин ударил меня всем телом об узкую дверь, ведущую на летную палубу отчего-то распахнулась снастишь, и я валялся внутрь. Моё основное впечатление в этот момент заключалось в мигающих огнях на контрольных пепитрах, страшно похожих на миниатюрные версии тех, что были на мостике звездного корабля, и в белом снеговом ландшафте, пролетавшем над нами с вызывающей тревогу скоростью. Пилот уставился на меня, сжимая побелевшими руками рукоятку управления, в то время как его навигационный сервитор продолжил регулировать рутинные функции корабля с такой сосредоточенностью на своей задаче. «В чем дело?» – спросил я стараясь распространять впечатление полного спокойствия. «Нас атакуют!» — выкрикнул пилот с ничем не прикрытой паникой в голосе. «Мы должны отступить на орбиту!» «Это было бы неразумно!» — сказал я как можно спокойней и вцепился в плечо сервитора, чтобы не свалиться во время очередного крена. Сервитор продолжил подкручивать рукоятки приборов без всякого внимания к этому факту. За толстым стеклом иллюминатора также невозмутимо проносил самим безрадостный промёрзший ландшафт. Я не видел ни малейшего следа вражеской активности. Нам потребуется несколько часов, чтобы на этой территории встретиться с кораблем. А у нас весьма ограниченные системы жизнеобеспечения. Вам предстоит в этом случае задохнуться вместе со всеми остальными. «У нас имеется аварийный резерв!» Продолжал упрямиться пилот. Я покачал головой. «У остальных может быть, но не у вас». Я позволил ладони пройтись по рукоятке моего лазерного пистолета, и пилот побледнел еще больше. И «Я не вижу никакой непосредственной угрозы. А вы?» «А это скажите что?» Он указал направо, где на мгновение возникло одинокое облачко дыма. Через секунду небольшое созвездие ярких вспышек блеснуло на некотором расстоянии от нас, внизу и левее. Болтерные заряды, выпущенные совершенно на удачу в нашу сторону каким-то зеленокожим любителям пострелять, разрывались на земле. «Нечего беспокоиться», — сказал я, почти развеселившись. «Это ручное оружие». «Аналитическая часть моего сознания отметила, что основная масса урочей Орды всё ещё находилась на большом расстоянии от нас. Это означало, что нам следует быть на сторже относительно небольшой разведывательной группировки, которая пыталась проникнуть на добывающую установку, уже маячившую на горизонте. Шансы на то, что в нас действительно что-то попадет с такого расстояния, невидимо даже в микроскоп», — добавил я. «Когда-нибудь я научусь не говорить подобных вещей». Не позднее того мига, в который с моих уст слетели эти слова, шоттл содрогнулся много сильнее, чем прежде, и резко накренился на левый борт. Красные пиктограммы стали появляться на планшетах данных, и сервитор забил по ручкам управления с еще большей скоростью нечеловеческой сноровкой. Падает давление во втором двигателе. Пропил он. Эффективность сгорания топлива снизилась на 60%. Астрономически мало, да? Странно, но теперь, когда его страхи стали реальностью, пилот казался спокойней. «Лучше пристегнитесь, комиссар. Посадка будет жёсткой». «Дотянешь до посадочной площадки?» – спросил я. Он посмотрел напряженно. Его губы были крепко сжаты. «Я постараюсь. Теперь выметайтесь с моей летной палубы и дайте мне делать мою работу». «Не сомневаюсь, вам удастся сделать ее хорошо», – сказал я и, шатаясь, побрел назад к своему месту. «Что происходит?» – спросила Сулла, когда я пристегнулся и приготовился к столкновению с землей. «Зеленокожие проделали в нас дырку», — сказал я. «Немного потрясёт». Теперь, когда в моей власти было только верить в императора и надеяться, что пилот компетентен настолько, насколько казалось по его словам, я чувствовал странное спокойствие. Я подумал, не сказать ли что-нибудь, чтобы подбодрить солдат, но меня всё равно не услышали бы за шумом аварийных сериан, так что я решил поберечь дыхание. Ожидание показалось вечным, хотя должно было продолжаться только минуту или две. Я вслушивался через микропередачи, как пилот зачитывал некоторые данные, которые мне ничего не говорили, но звучали зловеще, и мне приходилось сражаться с растущей уверенностью в том, что мы не дотянем до посадочной площадки. В действительности распорядитель полетов настаивал на том, чтобы мы держались подальше от перерабатывающей установки вообще. Это было весьма логично. Неуправляемый шаттл, упавший в гору Прометеевых баков, эффективно закончил бы нашу еще не начавшуюся миссию. Пилот ответил на это парой лаконичных фраз, которые настолько впечатлили меня. Примите во внимание 15-летний опыт восприятия весьма вдохновенных казарменных ругательств. Что я даже начал думать, будто мы все-таки в надежных руках и сможем дотянуть. Это впечатление продлилось секунд 10. Потом же удар выбил дыхание из легких и, казалось, заставил мой позвоночник воткнуться в купол черепа. По внутренностям судна эхом пронесся звук, зловещий, напоминающий взрыв груды боеприпасов. Я протолкнул в соднящие легкие немного воздуха и попытался прочистить свое затуманенное зрение в то время как скрежет растягиваемого будто на дыбе металла заставил ныть мои стучащие друг от друга зубы. Я постепенно разобрал сквозь звон в ушах, что Юрген пытается что-то сказать. «Но это было не так уж!» Начал он, как весь этот жуткий процесс повторился еще пару раз. Когда шумы и вибрация прекратились, я постепенно осознал, что мы перестали двигаться и что я все еще жив. Я вырвался из ремней своего кресла и, пошатываясь, поднялся на ноги. «Все наружу!» — гаркнул я. «По отрядам! Раненых выносить на руках!» На задворках моего сознания возникла картина взрывающихся смертоносным огнем перегретых двигателей, которые едва не зажгла во мне огонь паники, но была мной же подавлена. Я повернулся к Сульде, которая старалась унять кровотечение из носа. Все мы были несколько потрепаны, за исключением разве что Юргена, который выглядел как обычно, то есть хуже некуда. «Мне нужны цифры потерь, и как можно скорее!» «Да, сэр!» Лейтенант повернулся к ближайшему сержанту, Лустигу, надежному и компетентному воину, которому я был многим обязан, и начала выпаливать приказы в своей обычной тревестой манере. Дверь рубки распахнулась. Оттуда шатаясь, выбрался пилот, выглядевший ровно так, как я себя чувствовал. «Я ж говорил, что дотянем!» – произнес он, и его вырвало мне на ботинки.